Глава 44. Малини покинула офис коллектива и быстрым шагом устремилась к глубокому лотосу. У дверей Чанда утешала плачущую девушку. Малини вошла во двор. Несколько мужчин, которых она раньше не видела, и старый слуга по аддам Шифали готовили небольшой фургон. Она подошла к девушкам и спросила, что случилось. Амина окончило с собой театральным шёпотом произнесла Чанда Малине в недоумении уставилась на неё Чанда повторила сказанное в её интонациях сквозила печаль но пробивались и нотки возбуждения что встревожило Малине под впечатлением утренних событий она не сразу пришла в себя Как спросила, чувствуя лёгкое головокружение, и едва не ляпнула, что разговаривала с Аминой накануне вечером. Она приняла снотворное. Мадам нашла её утром. Малине ни на мгновение не поверила этому и вовремя спохватилась, прежде чем опровергать. Объектом её гнева оказалась бы Чанда — Хотя всё, в чём можно было обвинить эту девушку, так это в невольном зловещем ликовании. Нет, нужно сохранить свою ярость, направить её в нужное русло, когда придёт время. Где она? Мне надо на неё взглянуть. Они как раз выносят тело, отвезут прямо в Кхат, чтобы кремировать, сказала Чанда и добавила с некоторым удивлением. Я не знала, что вы подруги. «Для этого не обязательно быть подругой!» Не выдержав, закричала Малине, обжигая Чанду взглядом. «Она была одной из нас!» Чанда скорчила гримасу. Малине уже собиралась войти внутрь, когда увидела, как мужчины выносят тело. Она отметила, что Чинту не крутится поблизости. Почему? Вместо насилок мужчины использовали большую белую простыню. «Она» Продившая под тяжестью тела, она ходила ходуном, когда мужчины спускались по лестнице. Малине стояла, сложив руки на груди, рядом с женщинами, выстроившимися вдоль ступенек, и смотрела на лицо Амины так долго, как только смогла выдержать. Бескровное, опухшее лицо, словно выбило из неё остатки жизни, чего не сделали бы даже самые страшные побои. Бесславной реги уход этой тощей полуголодной девушки и то, как от неё избавились, как будто в борделе проводилась генеральная уборка, потрясли до глубины души. Глаза Амины были закрыты. Мали не подумала, что тот, кто плетёт байки про умиротворённые лица покойников, либо сам не страдал, либо никогда не видел мёртвых. Внимание Мали не привлекли отметины на запястьях девушки Левая рука безвольно свисала вдоль тела, в то время как правая лежала поперёк груди. Мали не заметила, что тёмно-фиолетовые рубцы обвивают запястье как браслет. Она последовала за санитарами на улицу и попыталась разглядеть другую руку девушки. Когда она наклонилась, чтобы прикоснуться к телу, Чанда прохрипела сзади: "Эй, что ты делаешь? Не дотрагивайся до неё, или тебе придётся искупаться в Ганге. Разве ты не знаешь правил?" Малине посмотрела на неё. Почему у неё такие запястья? Что произошло? Не знаю, может она поранилась. Это невозможно, пробормотала Малине. И вряд ли можно принять с натворная со связанными запястьями Чанда, добавила она, намеренно дотрагиваясь до тела. Кто жил вместе с ней? Я знаю, что вам, девочки, приходится снимать комнаты на двоих. У неё была своя комната. Мадам сказала нам, что она спит, и никто не должен её беспокоить. Малине совершенно не устраивала такая версия. Она разговаривала с девушкой менее 12 часов назад, и хотя казалось, у неё не всё в порядке, по её голосу не было похоже, что она собирается покончить с собой. Мужчины начали заворачивать Амину в простыню, уложив тело на грубо сколоченный каркас кровати в задней части фургона. По углам скорбного ложа торчали одинокие веточки туберозы. Тело привязали бичёвками к скелетообразным рёбрам каркаса, закрепляя концы на деревянных перекладинах. Саван окутывал тело до шеи, оставляя открытым лишь опухшее лицо Амины, далеко не умиротворённое. "Вылезай из фургона, нам пора ехать", без всяких церемоний рявкнул один из санитаров в сторону Малины. Куда вы её везёте? спросила Малине, охваченная тревогой. Это дело полиции. Вы не можете так просто сжечь её, закричала она. Мужчины посмотрели на неё как на сумасшедшую. Чанда и плачущая девушка тоже услышали её крик. Полиция? переспросила Чанда. И что они сделают? Ты хочешь, чтобы они забрали её в морг на вскрытие? Какая от этого польза? И мы тогда не получим тело до полуночи. К чему все эти хлопоты? Чандо подошла к Малине и взяла её за руку. Отойди. Позволим забрать её. Дай ей немного покоя. Металлические двери фургона захлопнулись. Водитель включил зажигание. Чёрный дым вырвался из выхлопной трубы и окутал женщин дымкой. Малине задумалась и сказала, обращаясь скорее к самой себе. Она ведь была мусульманкой, не так ли? Почему её кремируют? Так проще, ответила Чанда, провожая взглядом фургон, сворачивающий за угол. У неё был бабу индуист. Он бросил её несколько лет назад, но она привыкла закрашивать кроваво-красным синдуром пробор в волосах и носить браслеты. Всегда говорила, что она его жена. Ей этого хотелось. Помолчав, она добавила: "К тому же, я думаю, нужен мула или кто там ещё, чтобы хоронить по-мусульмански? Кто будет этим заниматься? У нас нет никого на примете. Чанду встряхнул пустой, невидящий взгляд Малине. Да ладно, перестань. Ей будет лучше там, куда она ушла. А нам с тобой ещё мучиться. Малине оставила Чанду и направилась к дому. Несколько девушек наблюдали с балкона, как фургон увозит тело Милелюби ББ Малине остановилась, когда увидела среди них мадам Шифали. В накрахмаленном сари она привычно жевала паан. Мадам зыркнула на неё, что-то сказала собравшимся девушкам. Малине не расслышала, что именно, и те одна за другой исчезли с балкона. Мадам ещё на мгновение задержала взгляд на Малине и последовала за своим стадом. Малине немедленно побрела обратно в офис. Ей следовало немедленно связаться с Дипой. Она полезла в сумку за мобильником, но потом передумала. Нужно кое-что сделать, прежде чем звонить Дипе. В офисе она слегка отодвинула стальной шкаф от стены в своём кабинете, вытащила из тайника полиэтиленовый пакет с телефонами, которые вручила ей Амина 12 часов назад. и положила их в сумку. Constable был с вас на своём посту в будке на Сова Базар Роуд, прямо перед поворотом на Синагачи, потягивал горячий чай с молоком, когда увидел проезжавший мимо белый фургон. Оттуда не доносилось песнопений, никто не выкрикивал имя Бога, как это принято, когда провожают покойного по индуистскому обряду. Поэтому без вас не мог знать, что внутри лежит мёртвая девушка. Но фургону пришлось томиться на светофоре целых 15 минут, поскольку был раннеутренний час пик, и все работающие граждане города пытались обойти законы физики в попытке добраться до службы менее, чем за пару часов. Фургон стоял прямо перед будкой, и через его окна Бесвас мог довольно отчётливо разглядеть тело. завёрнутая в белый саван. Он не придал этому особого значения, но вскоре к нему зашёл поболтать знакомый сутенёр-фрилансер. Тогда-то Бесваз и узнал, что девушка из Голубого Лотоса покончила с собой, и они порассуждали о том, не наложено ли на это место какое-то проклятие. — Это ваша мадам Шефали скоро останется одна, если так и дальше пойдёт, а? — сказал Бесваз. Никогда не знаешь эти неестественные смерти, он мрачно покачал головой. Они оттуда взывают к живым. Да ладно, ответил информатор. Ничего особенного. Такое случается время от времени. Он помахал рукой мальчишке, стоявшему неподалёку с чайником и стопкой глиняных чашек. Ещё чашечку, предложил он без васу. Протянув к ансте блюдю дымящуюся чашку чая, он сделал глоток из своей. Если хочешь знать моё мнение, я ставлю на мадам Шифали, Чинту и бабу той девчонки. Хм, задумался без вас. Мы как раз изучаем это. Только вчера сюда наведывались сэр Синк и Бологда. Да, я слышал. Сутенёр зевнул. Чего тебе беспокоиться? Это скоро утихнет, верно? О, ты бы видел, что тут вчера творилось. Всё кругом заполонили журналисты из Иваки. Это плохо для нашего бизнеса. Вот что я скажу. Со мной был новый клиент. Он при виде камер перепугался в усмерть. Люди не хотят приходить сюда, когда видят полицейские джипы и телевизионщиков. Это просто бессмысленное разгребание грязи. Бисва скривил лицо от отвращения, закурил сигарету и предложил одну констеблю. Выпустив облако дыма, Бисва сказал: "Чего они добиваются, а? Намеренно остановить всё это? Так и будут до скончания века копаться в дерьме. Будь они неладны эти новостные каналы". Как только Сутенёр ушёл, Бисва обдумал информацию и набрал номер. Просто на всякий случай. "Алло, да?" сказал он в трубку. "Это без вас, с поста. Похоже, сегодня умерла ещё одна девушка из того же борделя. Да, дом мадам Шифали. Я не знаю. Они говорят о самоубийстве. Вроде как снотворным отравилась. Я подумал, дам тебе знать. Они повезли её в КХ около часа назад. Извини, я не придал этому особого значения." Извини. Да, да, конечно. Я видел, как вы с сером приходили сюда вчера. Нет, я не остановил их. Я так не думаю. Я поговорил с Баблу, с утенёром. Ты знаешь этого парня? Да, он сказал, что не было ни полицейского отчёта, ни осмотра. Они не хотели поднимать шум. А, ладно, ладно. Спасибо. Без вас продолжил лениво нести службу, наблюдая за вечными уличными заторами, уверенный в том, что на сегодня он свой долг перевыполнил. Балок Хош положил трубку и на мгновение задумался. Наскар сидел напротив него и, как обычно, грел уши. Ещё одна, а? Балок, да, там сезон убийств, что ли? Что вы об этом думаете? Я думаю, что ты слишком много болтаешь, причём не думая, Наскар. Вот что я думаю. Отчитал его балок кхош с кислым выражением лица. Если ты хочешь чего-то добиться, особенно на этой работе, тебе лучше держать рот на замке. Получив нагоняй, Наскар перешёл к бароне. А что я такого сказал? Вы говорили то же самое по телефону. Я слышал, произнёс он с некоторым упрёком. Я разве что-то говорил про убийство? Это само убийство. Вы учи разницу. Это сослужит тебе хорошую службу в будущем. Что, по-твоему, означает убийство? Ну, это когда чертовски много хлопот. Угрюмо сказал Наскар. «Именно. Вот почему полезно выбирать слова с умом». Спустя какое-то время Наскар спросил, «Вы собираетесь позвонить сэру Сингху?» Сам шер Сингх все еще не появился в участке. Он особо не торопился на службу, учитывая, что вчерашний день выдался напряженным. Балок Кхош задумчиво покачал головой. Нет. Полагаю, нет необходимости беспокоить джентльмена. Со временем всё узнает. Спешки нет, всё под контролем. Ну, они уже отвезли её на кремацию, не так ли? Я слышал, не унимался наскар. Да-да. Смерть от несчастного случая или самоубийство? Да мы так полны забот: провести последние обряды и надлежащую кремацию, ни к чему приплетать сюда полицию. Пусть спокойно занимаются своим делом. Но воскликнул Наскар, внезапно взволнованный новой идеей, пришедшей ему в голову. Если, скажем, это не самоубийство или несчастный случай, а убийство, Тогда получается, что они сожгут улики. Разве вы не понимаете? Болок хош бросил на молодого коллегу леденящий взгляд. Я бы посоветовал тебе продолжать свою работу, Наскар. Не пытайся всё усложнять. Жизнь и так достаточно сложна. Если всё может быть просто, Пусть так и остаётся. Сказав это, Балок Хош отправился за ещё одной чашкой чая и заслуженной самокруткой подальше от впечатлительных юнцов-новобранцев.